В Москве прошел первый съезд пессимистов России. Было принято решение больше съездов не проводить. Запилевые, запилевые, запилевые. Солдат идет в увольнение. Его напутствует сержант. Что, солдат, вот тебе 10 рублей. Выбери себе девку, поздоровей, и своди ее в парк. Солдат возвращается в гарнизон. Что в порядке. Был с девкой в парке. Молодец. Девка была здоровая. Ой, здоровый. Ешь 10 рублей обратно отнял. Вам кофе с коньяком? Без. Без коньяка? Без кофе. Когда Россия объединится с Беларусью, футбольные сборные двух стран тоже объединятся. Конечно, это очень усилит футбол, союзного государства. Даже Бразилия не устоит перед командой, у которой на поле 22 футболиста и два вратаря. Нас воруют так, что во многих местах Железная дорога проложена кольцами А зачем? Ну, чтобы машинист мог убедиться, что все вагоны на месте